Лев Мартынов угадывает букву. 21 июня, 10 часов 34 минуты. Хай-хэ, -хай, Китай. На высоком берегу Амура выделялся большой оранжево-белый дом. Он торчал, как нос лежащего на спине великана. В обе стороны расползались темно-зеленые усы парков. Нос, оживилась фантазия. Ты уверен, Левушка? Ну да. Построят в Благовещенске башню или небоскреб Появятся альтернативные образы, а стандартная девятиэтажка только на нос и тянет. Не остаться бы с носом. Лев разглядывал родную землю с китайской стороны. Здесь сотни рабочих в черных клеенчатых комбинезонах вовсю гребли лопатами и возили тачками. Строили насыпь. По официальной версии просто укрепляли берег, но народная молва по обе стороны границы утверждала, что в безлунные ночи Каждый уважающий себя китаец считает своим долгом доплыть до российского берега и ухватить горсть чужой земли. Так миллиметр за миллиметром они меняют русло реки, чтобы оттяпать территории северного соседа. Однако Амур-батюшка в корне не согласен с такой стратегией и время от времени подмывает свежеутоптанную насыпь, чтобы вновь привести государственные границы в соответствии с Айгунским договором. Широкая река С километр, пожалуй, вплавь не долететь. Руки к брассу к ролю неприучены, да и вода по ночам холодная, судорога сведёт. Лодка нужна. Весельная, моторная, парусная, какая угодно. Здесь их много. И хотя денег нет, можно выменять на сапоги или просто угнать. Но парус заметят, мотор услышат, как и скрип весла в уключенных. Надувную бы это сказать, или каноэ. чтоб скользить как клоп водомерка, не поднимая головы, чтоб часовые роды не заметили. И хорошо бы вывалиться в мусорной куче, чтоб пограничные собаки не учуяли. Лев готов был на что угодно ради возвращения домой. Но здравый смысл убеждал, не стоит даже пытаться. Эта кругосветка доказала, что вода стихии враждебна. Сколько раз ты чуть не утонул. Мало ли какие опасности таятся в амурских глубинах. Видишь, из синих вод поднимается большой зелёный пузырь. Взрыв торпеды или это пограничный батискаф всплывает? Спорут мутант вот-вот вырвется на поверхность и сметет оба города с лица земли. Короче, не лезь в воду. Твоя стихия воздух. Лев поднял глаза к небу. Воздушный шар, зелёный, а за ним красно-белый, раскрашенный спиральками, как рождественский леденец, а за ним Фиолетовый змей с мордой демона. И еще три. Нет, пять. Дюжина. Яркая разноцветная флотилия неспешно плыла в небе над рекой в честь открытия фестиваля аэронавтики. Кому нужна лодка, если можно угнать воздушный шар? На окраине Хай-Хэ раскинулся пестрый лагерь воздухоплавателей. Шары надувались от гордости и взмывали к облакам, При этом большинство шаров, именно шарами, не были. Гигантские рожки с мороженым, мармеладные мишки пяти разных оттенков, аккуратный ломтик чизкейка и кривобукие медовые соты с залипшей пчёлкой составляли десертную часть парада. За ними парили мультяшки. Дональд и Микки Маус, куда же без них, расталкивали вереницу анимимешек. Пока не залетел огромный Пикачу и не навёл порядок в строю. За мультяшками фланировали роботы, воздушные замки и крепости, гоночные машины и пароходы колыхались над землей в ожидании своей очереди. Возле каждого шара суетились команды энтузиастов. Зрители ходили, подняв головы к небу, и постоянно спотыкались о канаты, провода или чужие ноги. Никто не ругался, даже восхищение выражали без мата, глубокомысленным «А чё?». В толпу соваться не хотелось. Гелиф искала иронафту одиночку, которого проще подбить на авантюрный полёт или просто вырубить, как стемнеет. Пройдя лётное поле до самого конца, он нашёл то, что искал. Плетёная корзина лежала на боку, внутри, как в гроте, сидел невысокий мужчина с бритой головой и такими нежно-розовыми щеками, что издалека его можно было принять за младенца. Если бы не пушистые усы, закрывающие пол лица, завитые в колечки на самых кончиках. При помощи большого вентилятора и горелки воздухоплаватель надувал жёлтую тряпочку, небрежно брошенную на землю. Безжизненная ткань понемногу наполнилась, и стало ясно, что это никакой не шар. Тут скорее сигара или подводная лодка. Банан? Да, или что-то очень похожее. На боку обретающего очертания банана проступала надпись. Правда, воздух ещё не заполнил всё пространство, и первая буква скрылась в помятых складках, но и так уже складывалась понятная фраза: "Ой, жив". Лев ненавидел телешоу "Поле чудес", но тут решил угадать пропущенную букву. Цой? Усатый смедил его равнодушным взглядом и покачал головой. "А какие ещё варианты?" Аэронавт не ответил. присосался к фляжке, не глядя на назойливого приставалу. Вскоре обмякший банан обрел упругость, и первая буква предстала во всей красе. «Хой!» — лев поперхнулся. «Хой жив?» «Написано же!» — проворчал воздухоплаватель. «Что непонятно!» «Но почему хой?» «По кочану!» Желтый банан внезапно подпрыгнул вверх, веревки натянулись, и корзина перевернулась, встав на донышко. Усатый не был готов к такому повороту событий и вывалился наружу. А левая нога застряла в спонтанно скрутившейся петле. Хорошо, что якоря не позволил всей конструкции улететь в заоблачную высь. Но повисший в нелепой позе аэронавт огласил окрестности благим матом, который наверняка услышали даже в Благовещенске. Зрители разбежались, тревожно оглядываясь в поисках полицейских. Один лишь Лев бросился на помощь, повис всем телом, возвращая корзину на землю. Зубами вцепился в верёвку и потянул скользящий узел на себя. Усатый выпал из петли, приземлился на руки и колени, потом перевернулся на спину и продолжил материться. Лев подождал, пока в этом потоке возникнет пауза, и тоже вжарил трёхбуквенными. Жив, цел. Ответ получился ещё более нецензурным, чем всё предыдущее выступление. Но усатый встал, закрепил канаты, ощупал голову, шею и локти, а потом резко перешел на нормальный язык. «Спасибо. Люди часто недооценивают силу лалахизии. А ведь это идеальная эмоциональная разрядка. Хорошенько поматерившись, можно снять стресс». Он подкрутил усы и улыбнулся. «Прости за грубость. Это от нервов. Я всегда переживаю перед полетами. Порой даже панические атаки случаются». Как психолог, я чётко осознаю, что нужно предпринять и заставляю себя преодолевать страх и тревогу, но на таких масштабных фестивалях контролировать психику сложнее, поэтому вечно какая-нибудь фигня случается. Хотя раз уже оконфузился и прорычался, дальше будет полегче. О чём ты там спрашивал? Почему хуй, а не суй? Что-то что-то непонятного. Юра был гением. Любую песню сектора Газа включи, люди тут же начнут подпевать. Причём даже если они слов не знают, там все рифмы так тонко подобраны, что любой человек интуитивно споёт правильно. А по ритму там ведь всё просчитано до мелочей. Его песни ускоряют биение сердца и тем самым снимают не только эмоциональные переживания, но и физическую боль. Это доказано. Как психолог, я могу утверждать со стопроцентной уверенностью, что все кризисы в современном обществе возникают из-за того, что мы перестали слушать правильные песни. Например, В воздухоплаватель не терял времени даром. Под монологом о культурном наследии Хоя свернул обе верёвки, подтянул цепь и застопорил свой летательный аппарат в безопасном положении. Закончив лекцию и работу одновременно, протянул руку. Ещё раз благодарю от души. Травмпункт. Травм? Трав... Чего? Сильно ударился? Заволновался Лев. В больницу надо. Спасибо бог от китайской медицины, усмехнулся Аэронафт. Это моё профессиональное прозвище. Гарик Трампункт. Очень приятно. Лев. А почему такое странное прозвище? Часто попадаешь в Трампункт после неудачных приземлений? Нет, просто в прошлом году я запускал в небо летающий Трампункт. Весело было. А в этом решил пошудить в стиле Фрейда. Знаешь, из серии иногда банан это просто банан. Как психолог, я Лев счёл момент подходящим и не стал придумывать поводы. Как психолог Ты ведь давал клятву помогать людям, у которых проблемы. Мы не используем слово проблемы. Мы говорим сложные жизненные ситуации, мягко поправил Гарик. Но клятву давал, конечно. Тогда одолжи мне воздушный шар на один день. Зачем? Чтобы вернуться в Россию. А почему бы и не вернуться в Россию, как все нормальные люди? покачанул, вздохнул Лев. Не могу я как нормальный. Мне надо тайком И если ты не поможешь добровольно, придётся угнать твой банан. Гарик задумчиво смотрел на собеседника, пытаясь определить, шутит тот или нет. Ты псих? Не исключено, давно не проверялся. Да я не в том смысле. Ironhaft снова взялся за верёвку, размотал её и притянул шар к земле. Ты говоришь тайна, а сам хочешь угнать самый заметный шар. Жёлтый цвет в лунную ночь будет виден издалека, как на ладони. Блин, об этом я не подумал. Лев оглядел поляну. Они все яркие. Чёрных шаров не делают, что ли? В прошлом летом привозили один, под пиратский флаг разрисованный. О, это идея. У меня в фургоне пять баллончиков с чёрной краской. Знаю, где достать ещё. Главное, покрасить прямо сейчас, чтобы всё до вечера просохло, и молиться, чтоб дождь не ливанул. То есть Ты согласен отдать мне банан? И что захотел? Ты что, умеешь управлять воздушным шаром? Знаешь, как баллоны с газом менять? Сможешь подстроиться под потоки ветра, чтобы лететь в нужную сторону, а не метаться туда-сюда над рекой? Гарик покачал головой. Нет, ни в коем случае. Я сам отвезу тебя на ту сторону. И нарушишь закон, подумаешь, если нас поймают, соврём, что шар случайно оторвался и его неожиданно унесло за границу. Но нас не поймают. Чёрный банан неуловим. Лев Мартынов ловит попутный ветер. 21 июня, 23 часа. Где-то над рекой Амур. Чёрный банан залетел сразу метров на 100, немного забирая вправо. По ощущениям похоже на скоростной лифт. Земля резко ушла из-под ног, колени стали ватными, а уши заложило. Корзину потряхивало, но это не пугало. Наоборот, хотелось раскачать её ещё сильнее, как гамак или подвесной мостик над тихой подмосковной речкой. Минут 10 подождём, Гарик подкрутил огоньёк в горелке. Потом поднимемся выше и будем искать нужный ветер. А он точно дует? забеспокоился Лев. Есть расписание по бутных ветров. Ты сверился с ним перед вылетом? Медовик ел? Вопрос аэронавта застал в расплох. Да, но когда медовик разрезаешь, Видно, что он состоит из слоёв, тонких, но вкусных, так? Так, но если бы воздух можно было разрезать, то картина получилась бы похожа. Каждый слой, Гарик прочертил рукой несколько параллельных прямых. Это ветер. Все они дуют в разных направлениях одновременно. И если подниматься вертикально вверх, то на какого-нибудь из слоёв мы поймаем нужный поток. Понял? Да, но ну что ещё? Теперь сладкого хочется, вздохнул Лев. Зачем ты сказал про медовик? Глядя на компас, гарь кто поддавал огня, то открывал клапан и выпускал лишний воздух из банана. Шар поднимался и опускался, изредка его сносило в сторону, но совсем не туда, куда надо. Наконец нужный ветер подхватил аэростат и увлёк к российскому берегу. А чего криво летим? Лев повысил голос, перекрикивая свист в ушах, и ткнул пальцем в цепочку огоньков. Благовещенск же там? Предлагаешь посреди города высадиться? Нет уж, лучше взять Праве, там вроде поля есть. Полетим на искосок, не переживай, быстро доберёмся, вон как ветер дует. Гарик зябко поводил плечами, резко похолодало. На высоте в полкилометра в открытой корзине лето совсем не ощущалось. Скорее здесь царила ранняя весна или поздняя осень. Ну, знаете, когда выскочишь из подъезда в одной рубашке и понимаешь, что до магазина не добежишь даже на морально-волевых. Конечно, знаете, сами возвращались за курткой с капюшоном, а кто-то готов биться об заклад даже перчатки натягивал. Кстати, у меня есть чем согреться. Из кармана появилась уже знакомая фляжка. Давай, давай, а то уже губы посинели. Лев с благодарностью глотнул водки и вернул фляжку психологу. Тот взболтал, но прежде чем выпить, крикнул: "Тост за Бабу-Ягу!" "А?" наверное, показалось. "Баба-Яга в ступе первый воздухоплаватель", усмехнулся Гарик. "Сказку сочинили те, кто видел эксперименты с корзинами из бересты и надутыми над костром звериными шкурами". Пуля пронзила дно корзины и выбила фляжку из его руки. Звук выстрела долетел на секунду позже. Не задело? Леф инстинктивно пригнулся, хотя тонкие бортики не защитят от верной смерти. Ах, хренет, пролепетал Аэронафт. По нам стреляют. Бдят выходят пограничники, не дремлют, не пропустят неопознанный летающий банан к родному берегу. От этой мысли на душе стало теплее. Лето вернулось, на лбу выступило испарина, а подмышки вспотели. Лев прислушался к звенящей тишине. Три громких хлопка. Пули рванули вверх, обгоняя друг дружку. На этот раз они попали кучно в самую середину аэростата. Банан развернула боком и потащила вдоль берега. Гарик дрожащими руками включил горелку, чтобы хоть немного замедлить падение, но тут шар угодил в новый поток ветра, который дул в сторону Китая. Мы падаем. Гарик ещё не вышел из ступора, и потому его голос звучал на удивление спокойно. А лев вопил, глядя на стремительно приближающееся воды Амура. Надо сбросить балласт. Только если ты про негативные эмоции. Как психолог, я могу утверждать, что такой тяжкий груз, как чувство вины, например, увеличивает вес человека на 3 кг. Да я про мешки с песком. Давай сбросим их и взлетим. Нет у нас никаких мешков. Мы летим на шаре другого типа. «Тут просто надо подогреть воздух, чтобы взлететь!» «Так грей! Грей!» Лев старался перекричать внутренний голос, который повторял, как заведенный «Вода — это смерть! Смерть!» «А смысл?» — воздухоплаватель опустил руки и сел на дно корзины. «Шар дырявый! Нас уже ничто не спасет!» Когда до воды оставалось метров сто, Поток ветра снова поменял направление и потащил сдувшийся банан к российскому берегу, разогнал до скорости велосипедиста-любителя и по красивой глиссаде зашвырнул в сосновый лес. Корзина налетела на стволы двух высоченных деревьев, растущих на полянке, и застряла в 7 м над землёй, чуть накренившись вперёд. Пассажиры по инерции покатились за край, но успели вцепиться в намертво спутанной верёвки. Фух! Матерились долго, но исключительно в психотерапевтических целях. Когда начало отпускать, Гарик покосился на баллон с газом для горелки. Надо спускаться, а то это падло может рвануть в любой момент. С моей стороны есть развилка. Лев высунул голову из корзины. Давай просто соскользнём по сосновым лапам, они вроде мягкие на вид. Они съехали до развилки, ободрав всё, что можно, а ни фига не мягкие лапы. Огляделись. Позитивная психология учит не терять оптимизма в сложных жизненных ситуациях. Гарик цеплялся за цитаты из пособий по психологии, чтобы на корню пресечь подступающую паническую атаку. Пусть всё кажется ужасным, но в чём-то же нам повезло? В кустах зашуршало. Высунулась серая морда. Волк, здоровущий как лошадь. Может, он не голодный? Хищник принюхался. Кроваво-красный язык облизал у острые клыки. «Ладно, пусть голодный». Оптимизма в голосе поубавилась, но психолог не сдавался. «Все равно повезло, он один, а нас двое». Сквозь соседние кусты продрались еще четыре хищника, таких же больших и голодных. «Ладно, пусть их целая стая, но мы-то высоко, а волки лазать по деревьям не умеют. Гарик, заткнись, пожалуйста». Вожак стаи поднял передние лапы и вцепился в ствол сосны. «Неужели и вправду полезет?» Волк зарычал, обдирая кору, а потом подпрыгнул и клацнул зубами в паре сантиметров от подошвы сапога. «Позитив твой работает как-то дебильно». Лев подогнул ноги и вцепился в ветку покрепче. «Шиворот на выворот!» «Надо верить в лучшее. Волкам быстро наскучит тут скакать, и они разбегутся». Вожак прыгнул снова, остальные звери расселись вокруг дерева, завывая и сверкая огненными глазищами. "Заткнись, говорю, хватит им подсказывать". В лесу снова захрустели ветки. С противоположной стороны на поляну выскочили две овчарки и с ходу атаковали превосходящие силы противника. Собаки не рычали, не скалились, но действовали до ужаса эффективно. Опрокидывали серых навзничь, бадали лбами в горло, сбивая дыхание, перекусывали лапы, хлестали хвостами по глазам, ослепляя и деморализуя хищников. Те отступили к спасительным кустам, жалобно тявкая. Вожак исторг бешеный рёв и развернул дrapieщую стаю. Они рассыпались веером, обходя собак с двух сторон. Овчарки стояли бок о бок, тяжело дыша, но не выказывая признаков страха. Волки разинули пасти. Думаю, псы справятся, прошептал Гарик. Они ведь дрессированные, да? Ответить Лев не успел. Автоматная очередь уложила троих серых, включая вожака. Остальные убежали поджав хвосты. На поляну вышли пограничники. Мухабаев, я же велел стрелять в воздух. Какой хрен ты волков завалил? Трофей домой повезу, товарищ прапорщик. Башку отцу подарю. а хвост повешу на мотоцикл и буду по деревне гонять. — Отставить трофей. Ты Пушкина чуть не зацепил. Прапорщик потрепал овчарку по холке. — Я б не зацепил, — нахмурился рядовой. — Муха классно стреляет, — поддержал третий пограничник. — Как он чётко шар сбил, а? — Так, без разговоров, — оборвал командир. — Смотрите в оба. Вон корзина между соснами застряла. Нарушители где-то поблизости. Мы здесь! проблеял Гарик. Три колоша резко вскинулись. "Спускайтесь на землю", приказал прапорщик. "Руки держите на виду". "Руки. Руки у меня не двигаются", шипнула Эранафт. "И ноги тоже". "А куда испарился оптимизм? Издеваешься? Помоги лучше слезть". Леф оторвал неподвижные пальцы Гарика от шершавой сосновой коры, перебросил его ногу через ветку и слегка подтолкнул в нужном направлении. Мне кажется, никто не поверит в то, что наш шар случайно унесло из Китая, стонал психолог, позабыв все позитивные установки. Меня посадят. Господи, какой кошмар. Скажешь на допросе, что я угрозами заставил тебя лететь, напудствовал лев. Обещал придушить той самой верёвочной петлёй. Но, ну я же помогал тебе сознательно. Про это ни слова. Мне всё равно не избежать тюрьмы. А тебе зачем нанары? Ты прав, Гарик спрыгнул с дерева и заверещал. «Он меня заставил! Я отбивался! Я не хотел!» «Разберёмся!» — отрезал командир. «Руки за спину, идите к машине! Орлов, держи его на мушке!» «Есть! Теперь ты спускайся, и чтоб без фокусов!» Лев соскочил на мягкую землю. Овчарки подошли к нему, обнюхали. Пушкин ткнулся мокрым носом в его ладонь. Прапорщик посветил фонариком в лицо и хмыкнул. Наш? А я уж подумал, китайцы шухарят. Наш. Это слово наполняло суперсилами. Теперь лев ничего не боялся. Он наш. Он дома. Какие бы удары ни готовила судьба, он все переживет. Ведь дома стены помогают. Даже стены камеры. Кстати, хорошо, что напомнили. Вы должны немедленно связаться с Москвой, выпалил он. Должен, хмыкнул прапорщик. «Обязаны. Позвоните в следственный комитет и сообщите подполковнику Белопузову, что задержали перелетного жениха». «Оригинальная кликуха. Не слыхал про такого, Мухабаев?» «Никак нет», — равнодушно отозвался пограничник. «У вас что, интернета на заставе нет?» — удивился Лев. «У нас есть устав, АК-74 и контрольно-следовая полоса. А для дерзких и разговорчивых — камера с решетками на окнах». «Вы не понимаете, это дело государственной важности. Вам медаль за мою поимку дадут. Звоните прямо сейчас». «Посреди ночи», — засомневался командир. «Товарищ прапорщик, в Москве сейчас около половины седьмого вечера». «Без тебя знаем, Мухабаев». «Давай, веди переметного к машине. Приедем на заставу и там разберемся, что к чему». Разобрались, хотя одним звонком дело не ограничилось. В Вани стали запирать на ночь в камере с решётками на окнах, оставили под присмотром дежурного в красном уголке. Накормили уставной кашей с тушёнкой, обошлись без допроса и обыска, поэтому и про кольцо в кармане джинсов не узнали. Утром под конвоем увезли в аэропорт, привели в кабинет начальника службы безопасности. "Да, мне уже сообщили", кивнул тот. "Мы отправим арестованного в Москву ближайшим рейсом, а меня пустят в самолёт без паспорта". Спросил Лев. Не волнуйся, гражданин Мартынов, раздался за спиной знакомый стальной голос. Я обо всём позаботился.